И праздничный ужин все-таки состоялся у них с Вербицким. Правда, уже глубокой ночью. Долгим делом оказалось изучение места происшествия и обследование квартиры едва знакомого Майклу Паши Гольдштейна. Обыск не обыск, но осмотр провели доскональный. И в результате абсолютно точно выяснили, никто посторонний в нее не заходил. Но Вербецкий страху натерпелся. Леньку-то Шварцмана он знал хорошо, а некий Паша, уехавший куда-то челноком, в принципе мог хранить в своей квартире что угодно. Вот был бы номер, если бы нашли оружие или наркотики, ведь не отврешишься, когда у тебя под дверью два трупа. Но обошлось. А сам по себе допрос оказался коротким. О чем спрашивать? когда ни тот, и ни другой ничего не знали и не понимали. Лица убитых незнакомы даже Майклу. Действительно незнакомы, он потом честно Тимофею признался. Квартира случайная, мол, погостить приехали на два дня. Ключи дал Шварцман, и это истинная правда. Ведь он ни в чем не замазан, значит, фамилию называть можно. А обо всяких своих подозрениях, какой же дурак он станет милиции рассказывать, это даже сама милиция понимает. Однако их обоих все-таки попросили еще и на следующий день в гору управления внутренних дел зайти. И это при том, что на месте двойного убийства, помимо обычных милиционеров, крутилось человек десять в штатском Совершенно неизвестной принадлежности. РОП, прокуратура, ГП. Вот этот новый грядущий допрос и был всего неприятнее. Мерзкое предчувствие будущей пакости. Его-то и хотелось залить, как следует, качественной тверской водкой и неожиданно симпатичным ростовским кальвадосом. Взятым эксперимента ради в продуктовом магазине через перекресток. «За новоселье!» — сказал Майкл. «Добрейший ты приготовил Тим!» «За удачу!» — предложил Тимофей встречный тост. «Это сейчас важнее!» А уже утром следующего дня в их растревоженной всеми тверскими спецслужбами квартире Прозвенел странный звонок. Тимофей подобрал с тумбочки радиотрубку и услышал приятный женский голос. — Ждите, к вам сейчас подъедут. Не бойтесь, это друзья. Извините, если разбудили. А ведь и впрямь разбудили. Тимофей был в том состоянии, когда даже отчухаться не успеваешь. В ответ только придумываешь, А связь уже прервалась, он вышел на лестницу, закурил и стал смотреть слепающимися глазами вниз, во двор, через покрытое морозными узорами окно. Фонари там светили на удивление ярко, и минут через пятнадцать, трудно было не заметить, как у самого их подъезда тормознул роскошнейший джип. Сердце ёкнуло. Редькин не бросил а уронил на пол недокуренную сигарету, ринулся в квартиру и растолкал спящего Майкла. И когда они уже оба открыли дверь, на пороге стоял Шактивенанда во всем своем великолепии. Конечно, от джипа до подъезда два шага, но в одной рыжей тунике да с голыми ногами ну, разве что точечка красная на лбу. Помогал этому йогу не замерзнуть. «Значит так, ребята», — сообщил Шакти Венанда. «Не знаю, кто из вас двоих принимает решение, но спешу сообщить. Люди, погибшие перед этими дверями, приходили сюда непосредственно за дневниками и рукописями Разгонова. Так что, если вы все-таки хотите жить...» Относительно спокойно. предлагает дать их мне. И прямо сейчас. Свои добрые намерения по отношению к вам я доказал еще в Москве. Разве нет? Майкл не возражал. Он хорошо помнил, кто именно спас ему жизнь в этой совсем недавней кутерьме, грозящей превратиться в мясорубку, и потому лишь молча кивнул. Мол, пойди принеси. При этом четко и недвусмысленно обозначая, кто в их тандеме главный. Редькин не обиделся. У него тоже ее голова пока еще соображала, и жить хотелось не то, чтобы спокойно, а просто хотелось жить, и все. Рукописи Разгонова — вещь, конечно, интересная и даже ценная, безусловно, но жизни человеческой — В частности, его, редькинской жизни, подобное безделица явно не стоило. Тимофей легко и даже с некоторой религиозной, жертвенной радостью простался с пластиковым пакетом, в котором и пролежала все это время сакраментальная рукопись. Шактивенанда сложил руки в своем тибетском приветствии, или это был жест благодарности, и очень быстро покинул их холостяцкую обитель. «Наливай!» — произнес вдруг Майкл. Редькин наболтел. Вербицкий был рьяным противником питья по утрам, и это он уже успел усвоить. «Чего?» — ошалела, переспросил Редькин. «Чего угодно!» — ответил Майкл. Но лучше все-таки Кальвадоса.